Глава двадцать восьмая. Старейшая Ване. Рассказ Кирина. Я всегда удивлялся, почему Ване терпят защитный щит, который мешает магической транспортировке. Они не терпели. У них просто была своя собственная сеть привратных камней. Может быть, не таких же, как дом Дээра создал в Кури, но достаточно похожих на них. У колодца спиралей мы с Тароэтом оказались вдвоем. Все согласились, что Джанель и Торвишара лучше оставить в Саравале. Наша задача была не менее срочной, чем две недели назад, но мы не думали, что нашему делу поможет, если двоих из нас арестуют за незаконное проникновение в место, куда не разрешалось заходить людям. Примечание. Технически восемнадцать дней, то есть две недели и четыре дня. Я не был уверен в том, что мне стоило идти, но Тераэт заверил меня, что я скорее в Анне, чем нет». независимо от того, где я вырос. Вначале я подумал, что мы попали в ухоженный сад, но чем дольше я смотрел, тем страннее он выглядел. Как будто кто-то взял одну единственную прелестную маленькую садовую сцену. Бассейн, похожий на зеркало, цветущие живые изгороди фантастических форм, изящно сработанные подвесные светильники, и затем продублировал ее ровно тысячу раз, так что она заполнила весь лук одной и той же повторяющейся сценой. Вокруг каждого клочка сада... Кружилась толпа ванне всех цветов, бродивших в одинаковых зеленых одеждах. Небо над головой потемнело от заходящего солнца, облака казались розовыми и оранжевыми на фоне неба, которое было совершенно не зеленым. Небо. Знаю, оно не того цвета, это иллюзия. Что это за место? Это долгий разговор. Торет использовал тон, который приберегал для моментов, когда он не собирался ничего объяснять в ближайшее время, а лучше вообще никогда. «Нет, правда», — настаивал я, — «что это за место? Зачем моей матери нужно приходить сюда?» Тараэт не ответил. Вместо этого он схватил меня за руку и подбородком указал на разворачивающуюся в саду сцену. «Смотри, вон там». У зеркального пруда собралась толпа. Я не мог не заметить, что в толпе были королевские гвардейцы и кто-то, кого я принял за короля киланиса Они, казалось, были заняты цветущей живой изгородью, склонившийся к самой воде и опустившийся так низко, что цветы почти касались воды. А рядом с этой изгородью стоял треугольный предмет. Я моргнул. — Так же. Это моя арфа. — Нет, нет, нет, — зашептал Тороэт. — Не стоит просто так идти туда, мы пока не знаем. Но я не обратил никакого внимания на его слова. Большую часть последних четырех лет меня преследовал вопрос, что же случилось с моей арфой Валатеей. Увидев арфу здесь, в месте, где ей точно нечего было делать, я вспомнил о ней. Я не мог просто стоять и ждать. Может быть, это была не та арфа. Может быть, все арфы ванея выглядели одинаково. В конце концов, сколько я их видел? Одну лишь в Валатею. Но чем ближе я подходил, тем больше убеждался, что это та самая арфа, которую мне подарил генерал Миллигрест и которую меня потом украли. Честно говоря, я даже не обратил внимания на то, что король Келанис находился прямо здесь. Впрочем, он тоже не обратил на меня никакого внимания. Цветы коснулись воды. Живая изгородь раскрылась, и рассыпавшиеся лепестки цветов опали в пруд вместе с обнаженной женщиной. Я уставился на нее, потому что выглядело это совершенно ненормально. Цветы погрузились в темные воды и исчезли. топиари освободившись от груза, выпрямился снова. У женщины была бледно-белая кожа, сиреневые кончики пальцев и фиолетовые волосы, похожие на облако. Ее тонкое лицо казалось хрупким, словно было сделано из фарфора. Приземлившись в воду, она свернулась калачиком в позу эмбриона и что-то невнятно пробормотала. Вода не была обычной водой, она текла неправильно, или точнее текла слишком правильно. Жидкость соскользнула с ее кожи, оставив тело парящее над водой совершенно сухим. Крошечные радужные вспышки вспыхнули над жидкостью, а затем также таинственно рассеялись. Тараэт приблизился ко мне. — У нас проблема. Нужно уходить прямо сейчас. Женщина в воде закрыла голову руками и захныкала. — У нас проблема, — настойчиво повторил Тараэт. — Мы вернемся позже. Я почувствовал движение позади нас, и секунду спустя женский голос произнес. — Ну, и что у нас тут? рает тихо выругался. Я оглянулся и замер. Это была королева Мияна. По крайней мере, мне было проще предполагать, что это королева Мияна. Она была одета в платье из серебряных колец, слишком замысловатая, чтобы сойти за простую кольчугу, перевитая хрупкими и малированными голубыми орхидеями того же цвета, что и ее волосы, подстриженные чуть ниже линии подбородка. Серебро оттеняло ее смуглую кожу, а глаза были цвета глубокого синего моря. Голубая бриллиантовая капля покоилась в центре ее лба, сверкая в лучах заходящего солнца. Королева Мияна, потенциальная подозреваемая в том, что устроила нам засаду и бросила нас в пустоши. Рядом с ней стояло множество королевских гвардейцев. Она глянула на нас, ее глаза сузились. — Не ожидала увидеть тебя еще раз. Тараэт шагнул вперед. — Прошло несколько лет, ваше величество. — Ясно. Тараэт встречался с королевой. а вот я никогда, по крайней мере, будучи в сознании. Так что это была проблема. Королева яна могла приказать своим солдатам убрать нас до того, как король поймет, что мы здесь. Так что мы вернемся к исходной точке, и она наверняка будет еще хуже, поскольку на этот раз она не будет довольствоваться изгнанием, если только мы не привлечем внимание короля. Я небрежно провел рукой по струнам арфы. Она издала тот самый звук, в который я влюбился, едва услышал его в первый раз. Прекраснейший и серебристый. Король поднял голову, наши глаза встретились. Хеланис был стройным, симпатичным мужчиной с темно-бронзовой кожей, с зелеными глазами и медными волосами, вьющимися как облако, коротко и аккуратно остриженными. Он был очень похож на свою покойную мать, Хейвадс. Разве что цвет кожи у него был немного светлее из-за его отца, происходившего из керпеса. Примечание. Пусть Керин никогда и не встречался с Хейвац лично, он видел ее в одной из иллюзий Дока, когда тренировался с мечником. На нем были длинные шелковые одежды, цветы покрой которых наводили на мысль о падающих листьях Мантия расходилась спереди, являя взору роскошную вышивку на облегающих тело шелках. глаза кланниса расширились и он жестом пригласил нас подойти королева мияна вздохнула и повернулась к нам махнув рукой можем солдаты рядом с ней ясно дали понять что это не просьба тем не менее мы как раз и собирались встретиться с королем а это означало что наша работа почти была закончена даже если бы кланнис не поверил что его жена организовала наше похищение то все равно узнал бы что бессмертные ждут от него завершения ритуала Трая отказалась, хотел возразить, но я схватил его за руку. — Разумеется, — согласился я, — мы будем очень рады. Внимание толпы было приковано к женщине в бассейне, но все же они расступились, пропуская королеву. Келанис вновь перевел взгляд на женщину, находящуюся в воде. — Дайте ей минуту, ваше величество, — сказал королю Ване в длинном зеленом одеянии. — Я почти не видел, чтобы Цалия дремала так долго. В Аллате нужно время, чтобы привыкнуть. — Волотей, сосредоточься, — прошептал Тараэт. Король отошел от бассейна, взял полотенце у сопровождающего, вытер руки и улыбнулся Самияне. — Кого ты нашла, моя дорогая? Они ведь не могут быть посланцами, которые пытаются срочно связаться с нами. Он посмотрел на нас и удивленно заморгал. — Почему вы одеты, как триссы? — Потому что они были достаточно любезны, чтобы предложить нам сменить одежду после того, — Как мы выбрались из картаинской пустоши, Ваше Величество! — сказал Тераэт. — Не спрашивайте нас, как и почему мы оказались в пустоши, — добавил я, — потому что мы понятия не имеем. Похоже, кто-то не хотел, чтобы мы добрались до вас. Каким-то чудом мне удалось не глянуть на королеву Мияну. Кроме того, всегда оставался шанс, что мы ошибаемся или ее подставили. Турвишар был слишком одурманен для того, чтобы его воспоминания могли служить доказательством. «Понятно», — явно обеспокоенный король Келанис смирил нас взглядом. «Мне там сказали, вас было четверо. Разве ваши друзья не выжили?» «Нет, они были ранены», — перебил меня Тарает. «Мы оставили их с трисами. Я не стал его поправлять. В принципе, сейчас не стоило говорить правду. Мы не знали, кто это сделал. Мы не знали, здесь ли виновник». «Все это очень печально», — сказал король Келанис. Мы, несомненно, поместим вас под нашу защиту. Я не допущу, чтобы это повторилось снова. — В этом нет необходимости, — сказал Тароэт. — Мы не пробудем здесь долго. Все его тело напряглось, как будто он собирался выхватить нож или убежать, или и то, и другое. Я мог только согласиться, но... Прошу прощения, если это неуместно, но что происходит с этой женщиной? Я указал на находящуюся в бассейне фигуру с лавандовыми волосами. Король, казалось, опешил о да ты ведь вырос не здесь не так ли пожалуйста иди сюда посмотри сам троэт вцепился в висевший у него на шее наконечник стрелы и уставился на меня словно что то пытался телепатически передать но я чувствовала лишь его горячее желание уйти я одарил его извиняющейся полуулыбкой и подошел к королю киланису у бассейна ты знаешь что такое цали? — спросил король кланнис Служители помогли молодой женщине выйти из бассейна, подав ей зеленый халат, помогая завернуться в него. Она напоминала мне новорожденного жеребенка. Изо всех сил, пытающегося сделать первые шаги, взгляд ее был расфокусирован. И, может быть, мне это лишь казалось, но я действительно чувствовал, что знаю ее, хотя это было совершенно бессмысленно. — Да, — сказал я, — слышал. — Это женщина, — король указал на волотею Ее души были заперты в сале, но мы перенесли их в новое тело. Келанис наклонился ко мне. Я очень рад познакомиться с ней, она моя тетя. Мы все думали, что она умерла. Предполагалось, что она погибла в пустоши. Вырастили ей новое тело. Потрясенный этой мыслью, я полностью повернулся к королю киланису И тогда я, наконец, обратил внимание на ожерелье, висевшее у него на шее, и понял предупреждение Тараэта. На короля киланисе висело ожерелье из бриллиантов, слез звезд. Но не простое ожерелье. Это было мое ожерелье из слез звезд. Келанис заметил мой взгляд и, мягко улыбнувшись, коснулся одного из камней. — Разве ты можешь меня винить? — сказал он. — Я не думал, что ты будешь по нему скучать. В конце концов, ты тоже должен был погибнуть в пустоши. Звук обнажаемых клинков заставил меня отвернуться. Все солдаты обнажили мечи, и даже королева Мияна прижала нож к гладкой коже на горле у Тараэта. Мы предполагали, что король Келанис не пытался бы скрыть наше похищение, если бы он сам был в этом замешан, и, как оказалось, мы все ошибались.